«У тебя есть нож?» Колин покачал головой и отвел взгляд. «Что?» «Нет ножа». «Ну уже, Колин, мой скаут рождается с ножами». «Они забрали его у меня». «Можешь пораниться, вот что они сказали». «Ладно, Наклонись вперед, я попробую ключом». Поставив фонарь на землю, чтобы его свет отражался от стены, я набросилась на узлы рабочей частью ключа. Колин постановал всхлипывая каждый раз, когда я прикладывала усилия к путам. Несмотря на сырую прохладу в туннеле, у меня со лба на веревку и без того пропитанную влагой капал пот. «Держись», — сказала я ему, — «я почти справилась». Последний узел распутан, и колен свободен. «Вставай», — сказала я, — «тебе надо подвигаться». Он перекатился, не в состоянии подняться на ноги. «Держись». Я протянула ему руку, но он покачал головой. «Надо восстановить циркуляцию крови. По три руки и ноги изо всех сил. Давай, я помогу». «Ничего не выйдет», — сказал он. «Я не могу». «Разумеется, можешь», — возразила я, растирая его еще более резкими движениями. «Надо, чтобы кровь нормально циркулировала в пальцах рук и ног». Его нижняя губа задрожала, и я почувствовала острый приступ жалости. «Вот что я тебе скажу». «Давай отдохнем». Даже в полумраке его благодарность нельзя было не заметить. «А теперь, — сказала я, — расскажи мне о крови на ступеньках фонтана». «Может, это нечестно, но я должна знать». При слове «кровь» Колин в ужасе съежился. «Я этого не делал», — прокаркал он. «Что не делал, Колин?» «Не убивал Бруки, не втыкал эту тыкалку ему в нос». «Он жестоко с тобой обращался, так ведь?» «Не оставил тебе выбора?» «Нет», — сказал Колин, как-то ухитрившись встать на ноги. «Не так. Все было совсем не так». «Расскажи мне, что произошло», — попросил я, удивляясь своей собственной невозмутимости в такой мудреной ситуации. «Мы были приятелями, Бруки и я. Он рассказывал мне истории, когда мы не занимались металлоломом». «Истории? А что за истории?» «Ну, знаешь, король Артур и всякое такое». Мы весело болтали, так вот, он часто говорил о старом Никодиму Сифличи, о том, как он мог наслать смерть на грешника по своему желанию. «Бруки был хромцом?» — спросила я. «О, конечно, нет», — Колин фыркнул. Но он жалел об этом. Ему нравилась их жизнь, он часто говаривал. Так вот оно как. Мне следовало расспросить Колина об этом с самого начала. — Ты рассказывал мне о тыкалке? — спасила я, пытаясь аккуратно вернуть Колина к моменту смерти Бруки. — Он мне ее показал, — сказал Колин. — Такая красивенькая, серебряная, как пиратское сокровище. — Откопал ее за твоим домом. — Как? Собирался понаделать дюжины таких же, вот что он сказал. — Ну, чтобы хватило для приема в Букингемском дворце. Я не осмеливалась его прервать. — Дай мне ее. Сказал я ему взглянуть хочу, хоть на минуточку, я верну, но он не дал. Можешь пораниться, сказал он, посмеялся надо мной. Эй ты обещал, сказал я, ты сказал, что мы будем напарниками, если я достану ту штуку с лесой. Я схватил ее. Ничего такого я не хотел, только посмотреть и все. Он дернул ее назад и с такой силой. Я отпустил ее слишком быстро и его лицо выражало чистейший ужас. «Я не делал это!» — сказал он. «Нет, не делал!» «Понимаю», — отозвалась я. «Это был несчастный случай. Я сделаю все, что смогу, чтобы помочь тебе, но... Скажи мне вот что, Колин. Кто тебя связал?» Он издал такое стенание что у меня кровь в жилах чуть не застыла, хотя я уже знала ответ. «Это Том Бул, верно?» Глаза Колина стали круглыми, как блюдце, он уставился поверх моего плеча. «Он возвращается. Он сказал, что вернется». «А, «Чепуха!» — возразила я. «Ты здесь уже бог знает сколько». «Вернется, прикончит меня, Томбул, потому что я видел, что он натворил в фургоне». «Ты видел, что он натворил в фургоне?» «Ну, слышал, какая разница? Слышал крики». Потом он вышел и бросил что-то в реку. Он убьет меня. Глаза Колина расширились. Он тебя не убьет, сказала я. Если бы собирался, уже бы это сделал. И тут я услышала звук сзади, из тоннеля. Глаза Колина стали еще больше и чуть не выскочили из орбит. Он тут! Я резко обернулась фонарем в руке и увидела громадину, спешащую к нам. Словно гигантский краб, настолько большой, что она закрывала собой почти весь проход, от пола до потолка, от стены до стены. Фигуру, согнувшуюся почти вдвое, чтобы преодолеть узкий туннель. Это может быть только томбул. «Ключ — Ключ! — завопила я, и тут до меня дошло, что я держу его. Я подскочила к замку и подергала его. А черт бы побрал эти все механические штуки, замок проржавел насквозь какой-то дюжине шагов огромный мужчина надвигался на нас по тоннелю. Теперь его хриплое дыхание ясно слышалось. Кап на рыжих волос торчало во все стороны, как у яростного безумца. Внезапно меня оттолкнули в сторону. Колин выхватил ключ из моей руки. Нет, Колин! Он воткнул ключ в замок, яростно дернул, и душка отскочила. Через секунду он распахнул калитку и протолкнул меня, протащил меня в нее. Он захлопнул решетку, закрыл замок и оттолкнул меня подальше от прутьев. Осторожно сказал он, у него длинные руки. Секунду мы с коленом стояли там, тяжело дыша и в ужасе глядя на налитое кровью лицо Тома Була, яростно смотревшего на нас через решетку. Его огромные кулаки вцепились в прутья и потрясли в попытке вырвать из пазов. Красный бык.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 И я уронила фонарь. Я бросилась на колени, ощупывая пол расставленными пальцами. "Держись подальше от решетки!» — прошептал Колин. "Он схватит тебя". Не ориентируясь в направлениях, я ползала по полу, боясь, что в любой момент меня схватят за запястье. Прошла целая вечность, когда моя ладонь скользнула по фонарю. Я сомкнула пальцы вокруг него, подняла, надавила на выключатель большим пальцем. Ничего. Я встряхнула его, постучала ладонью. Ничего. Фонарь сломался. Я была готова разрыдаться. Рядом со мной во мраке раздалось шуршание. Я не осмеливалась шелохнуться. Я сосчитала до десяти.